Папер церкви Сан-Филиппе являло собой обычное зрелище. На ступенях и галерейке кипел людской водоворот, стоял разноголосый гомон. Все говорили разом, перекликались со знакомыми, глазели, прислонясь к блюстраде на прохожих и кареты, катившиеся по калье майор, на которую был обращен фасад собора. Тут Мартин Салданье с нами распрощался, но пребывали в одиночестве мы недолго. Вскоре подошел Фадрике Кривой, аптекарь с Пуэрто-Серрада, а за ним и преподобный Перес. Оба они стали наперебой расхваливать недавнюю кориду. Именно случившийся поблизости иезуит причастил немецкого гвардейца бычьим рогом уволенного в бессрочный отпуск и теперь рассказывал подробности. Оказалось, королева, будучи, во-первых, француженкой, а, во-вторых, совсем еще молоденькой француженкой, сильно изменилась в лице, и тогда наш государь ласково взял жену за руку и принялся успокаивать. Так что, вопреки всеобщим ожиданиям, ее величество все-таки осталось в ложе, проявив выдержку столь восхитившую публику, что по окончании корриды Она приветствовала в чету громом рукоплесканий, и юный наш король со свойственной ему рыцарственной учтивостью ответил на них, снова явив подданным свой лик. Помнится, я по другому случаю упоминал уже, что в первой трети столетия народ мадридский при всей своей природной плутоватости и исконном лукавстве оставался весьма простодушен и подобные знаки внимания со стороны высочайших особ тешили его самолюбие. С течением времени и под бременем валившихся на нас злосчастей простодушие это сменилось горчайшим разочарованием, стыдом и злобой. Но в те годы, о которых я веду рассказ, государь наш был еще юн, а Испания, хоть нутро ее и гнила заживо, хоть и разъедала ей сердце смертельная язва, все еще сохраняла внешний блеск и благопристойное обличье. Мы тогда еще не до конца впали в ничтожество, еще держались некоторое время на плаву, еще не перевелись у нас солдаты и побрякивали в казне последние медики. Голландия нас ненавидела, Англия опасалась, от Таманская порта остерегалась, Франция скрежетала зубами в бессильной злобе, святой престол с большим почетом принимал наших послов, облаченных в черное, облеченных особыми полномочиями и преисполненных сознания собственной значительности, а вся прочая Европа, чуть заслышав тяжелую поступь пехотных наших полков, во всем мире не было в ту пору им равных, содрогалась от ужаса, словно сам сатана бил в барабан, под которой шли они. И вы уж поверьте человеку, пережившему и эти годы, и те, что за ними последовали, вровень с нами тогдашними некого поставить. Когда же, наконец, зашло солнце Теначтитлана, Павии, Сенкантена, Лепанто и Бреды, закат рдел от нашей крови, но и от крови наших врагов, как в тот день прирок Руа, когда меж пластинами французской керасы остался кинжал, подаренный мне капитана Малатриста. «Вы скажете, господа, все свои безумные усилия и отвагу мы, испанцы, должны были бы употребить на создание себе пристойного обиталища, а не растрачивать их в никому не нужных войнах, не проматывать в плутовстве и мздоимстве, не тратить на несбыточные мечты и святую воду?» да Вы скажете так и будете правы. Но ведь я толкую о том, что было. И потом, не все народы одинаково благоразумны в выборе своей стези, и не всем в равной степени присущ цинизм, без которого потом не оправдаешься перед историей или перед самими собой».